Книга притчей. 27 глава, 26-й, 27 стих. Забина со своей матерью идут через поле. Забина задает ей множество вопросов. «Мама, для чего вообще созданы овцы?» Они ведь не работают, а только поедают траву, которая так нужна коровам. От коров мы получаем молоко, сыр, масло, а овцы ни на что не пригодны. Забина, неужели ты думаешь, что Бог напрасно сотворил овец? А для чего же живут овцы? Посмотри на меня. Подумай о том, что я вяжу сейчас. Ты вяжешь для меня пуловер. Так ты сама сказала. А откуда шерсть? Шерсть ты купила в магазине. Правильно. А откуда на фабрике берут сырьё, чтобы сделать шерсть? Ну, этого я не знаю. Шерсть растёт на коже у овец. Это их Зимняя одежда. Когда приходит весна, баранов стригут. Это значит, большими ножницами состригают шерсть с кожи. Объяснила мама. — О, это ведь сильно болит! — ответила Забина жалостным голосом. — Нет, дитя мое, если твоего брата подстригают у парикмахера, то ему ведь не больно. Чтобы овцы во время стрижки были спокойные, им связывают ноги. Состриженную шерсть на прялке придут в длинную нить. Теперь Забина внимательно посмотрела на пулавер, который вязала мама. Неужели есть и синие, и красные овцы? Мама рассмеялась. Нет, маленькое мое сокровище. Шерсть красят в красильне в разные цвета. Забина притихла и задумалась. Неожиданно она спросила. Мама, а мои ботинки тоже из овечьей шерсти сделаны? Забина, Забина, моя дорогая девочка, ну, конечно же, нет. Ботиночки сделаны из кожи, а кожа... «От крупного рогатого скота. Когда скотину закалывают, то мясо сдают мяснику, а кожу – в кожевный завод. После выделывания кожа становится пригодной для обуви, в которой мы так нуждаемся». «Ах, бедные животные! – сказала Забина. – Они должны умирать, чтобы нам было во что одеться». Есть и ткани из хлопка, — сказала мама. На стебле растут коробочки, похожие на маковые головки. Когда они поспевают, то лопаются, и оттуда выходят мягкие белые волокна, которые тоже чистят, прядут и ткут. Видишь, Отец Небесный устроил все так чудно, чтобы нам не мерзнуть и не голодать. Он заботится о нас постоянно. На небе будет все по-другому. Там Господь подарит нам небесную одежду, которая всегда будет блистать и сиять. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он заботится о пище, питье и одежде для нас.